Белка сидела на кончике ветки, глубоко задумалась и свалилась вниз. Её подхватил ветер и уронил в ручей. Белка сначала скрылась под водой, а потом вынырнула на поверхность. Помогите, позвала она. Рядом с ней высунул голову карп. Я промокла насквозь, закричала белка. Промокла, промокла, проворчал карп. Главное не высыхать. Но когда я промокаю, я начинаю мёрзнуть, сказала белка и зараньез задрожала. А я, когда высыхаю, меня бросает в жар. сказал карп и как можно глубже окунул голову под воду. На поверхности остались только губы. Иногда, продолжил он, здесь идёт воздушный дождь, такими огромными воздушными каплями, когда я просто закипаю. В прошлый раз я целых 3 дня ходил потом пересохший, пришлось отлёживаться под водорослями. Нет, уж лучше никогда они высыхать. То, что для тебя высыхать, для меня Но карп уже исчез в глубине. А белка подумала: "Не надо делать вид, будто я всегда всё знаю. Ведь я могу ошибаться. Может, я всегда ошибаюсь?" Она задрожала и подумала: "Как знать? Может, сейчас мне жарко?" Потом подплыла к берегу и снова подумала: "Как знать? Может, сейчас я в зелёном пальто летаю по воздуху?" А потом улеглась на берегу на солнышке и подумала ещё раз: "И как знать? Может, я ничего и не знаю?" Как необычно. Она наморщила лоб, так что между двумя морщинками выступила и скатилась в по пщике последняя капелька воды и немножко тины, и заснула. Чуть позже карп снова высунул из воды голову, посмотрел по сторонам и увидел в траве спящую белку. Он покачал головой, подплыл к берегу и осторожно ударив хвостом, окатил её водой. А то ещё пересохнет, сказал он тихонько. Белке приснилось, что ей очень жарко, с неё ручьями льётся пот, а пальцы, уши и нос синеют и белеют